10.1.2. Классификация сверхновых, их кривые блеска и спектры. Прежде чем делать какие-то выводы о физической природе явления, необходимо иметь по возможности полное представление о его наблюдаемых проявлениях. Первый шаг при исследовании любого нового явления — классификация собранных данных. Перед исследователями сверхновых встал вопрос. Одинаковы ли все вспышки, а если нет, то насколько различаются и поддаются ли классификации? Уже первые сверхновые открытые бады и цвики показали существенные различия в кривых блеска и спектрах. В 1941 году американский астроном Рудольф Минковский 1895-1976 годы предложил разделить сверхновые на два основных типа по характеру спектров. Первому типу он отнес сверхновые, спектры которых были совершенно не похожи на спектры всех известных в то время объектов. Линии наиболее распространенного во Вселенной элемента водорода совершенно отсутствовали. Весь спектр состоял из широких максимумов и минимумов, не поддававшихся отождествлению, ультрафиолетовая его часть была очень слабой. Ко второму типу были отнесены сверхновые, спектры которых показали некоторые сходства с обычными новыми звездами из-за присутствия очень интенсивных эмиссионных линий водорода, а ультрафиолетовая часть спектра была яркой. Спектры сверхновых первого типа оставались загадочными до середины 1960-х годов. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как московский астроном Юрий Павлович Псковский показал, что полосы в спектрах — это не что иное, как участки непрерывного спектра между широкими и довольно глубокими линиями поглощения. В спектрах сверхновых первого типа был отождествлен ряд линий поглощения, прежде всего, наиболее интенсивные линии однократно ионизованных кальция и кремния. Эти линии сдвинуты в фиолетовую сторону спектра из-за эффекта Доплера в расширяющейся оболочке. Отождествить все линии в спектрах сверхновых первого типа чрезвычайно трудно, так как они сильно расширены и накладываются друг на друга. Кроме упомянутых кальция и кремния удалось идентифицировать линии магния, железа и некоторых других элементов. Анализ спектров сверхновых позволил сделать важные выводы. В оболочках, выброшенных при вспышке сверхновых первого типа, почти нет водорода, в то время как состав оболочек сверхновых второго типа почти такой же, как у солнечной атмосферы. Скорость расширения оболочек от 5000 до 20000 км в секунду. Температура фотосферы в период максимума блеска от 10000 до 20000 кельвинов. После взрыва температура быстро падает и через 1-2 месяца достигает значения 5000-6000 кельвинов. У сверхновых разных спектральных типов обнаружилось и различие кривых блеска. У объектов первого типа все кривые очень похожи. Имеют характерную форму с очень быстрым ростом блеска к максимуму, который длится не более 2-3 суток, и сменяется быстрым падением блеска на 3 видимой звездной величины за 25-40 суток. Затем наступает фаза медленного ослабления блеска, практически линейного в шкале звездных величин, что соответствует экспансиональному ослаблению светимости. У сверхновых второго типа кривые блеска казались гораздо более разнообразными. Некоторые оказались похожи на кривые блеска сверхновых первого типа, только с более медленным и продолжительным падением блеска до начала линейного хвоста, у других сразу после максимума начинается участок почти постоянного блеска. Так называемое плато, которое может продолжаться до 100 суток, затем блеск резко падает и выходит на линейный хвост. Все ранние кривые и блеска были получены на основании фотографических наблюдений в так называемой фотографической системе звездных величин, соответствующей чувствительности обычных фотопластинок, интервал длин волн 3500-5000 ангстромов. Но уже использование в дополнение к ней фотовизуальной системы 5000-6000 тысяч, тысяч ангстремов позволило получить важные сведения об изменении показателя цвета сверхновых. Оказалось, что после максимума сверхновые обоих типов непрерывно краснеют, то есть максимум распределения излучения сдвигается в сторону более длинных волн. Это покраснение прекращается на стадии линейного падения блеска и может даже смениться по голубением излучения. Кроме того, сверхновые первого и второго типов различались по типам галактик, в которых они вспыхивают. Сверхновые типа 2 обнаружены только в спиральных галактиках, где в нашу эпоху продолжают формироваться звезды и присутствуют как старые звезды малой массы, так и молодые, массивные, короткодвижущиеся, всего несколько миллионов лет, звезды. Сверхновые первого типа вспыхивают как в спиральных, так и в эллиптических галактиках, где, как считается, интенсивного образования звезд не происходит уже миллиарды лет. В таком виде классификация сверхновых сохранилась до середины 1980-х годов. Затем внедрение электроники привело к быстрому количественному и качественному росту наблюдательного материала. Новая аппаратура позволила получать спектрограммы для слабых, недоступных прежде объектов, с гораздо большей точностью определять интенсивность и ширину линий, регистрировать более слабые линии в спектрах. ПЗС-приемники, инфракрасные детекторы и приборы, установленные на космических аппаратах, позволили наблюдать сверхновые в широком диапазоне спектра — от инфракрасного до далекого ультрафиолетового, а также в гамма-рентгеновском и радиодиапазоне. В результате, оказавшиеся незыблемой двоичные классификации сверхновых стала быстро изменяться и усложняться. Оказалось, что группа сверхновых первого типа далеко не так однородна, как думали. В их спектрах обнаружили существенные различия, из которых наиболее значительное касается интенсивности линии однократно ионизованного кремния с длиной волны около 6100 анстромов. У большинства сверхновых первого типа эта линия поглощения в период максимума блеска является самой заметной деталью в спектре. Однако у некоторых она практически отсутствует, а наиболее интенсивными оказываются линии поглощения гелия. Эти сверхновые получили обозначение 1B — а классические сверхновые первого типа стали обозначать как 1A. В дальнейшем оказалось, что у некоторых сверхновых 1B отсутствуют или не гелия, их назвали типом 1C. Эти новые типы сверхновых отличаются от классических 1A кривыми блеска, которые оказались довольно разнообразными, хотя по форме они напоминают тип 1A. Сверхновых типов 1B и 1C вместе их обозначают как 1BC, оказались также источниками радиоизлучения. Все они обнаруживаются в спиральных галактиках, в областях, где, по всей видимости, недавно происходило образование звезд, и в настоящее время еще существуют достаточно массивные звезды. Особый интерес сверхновые этого типа привлекли к себе после 1998 года, когда на месте гамма-всплеска, слушайте раздел 9.10, Была замечена CN1C1998BW, то есть сверхновая типа 1C с порядковым номером 1998BW. К тому же она оказалась необычной. Ее светимость в максимуме достигала минус 19,4 видимой звездной величины, а линии в спектре оказались значительно более широкими, чем у обычных SN1C. Это свидетельствовало о большой скорости расширения оболочки и о большой энергии взрыва, для которой была получена оценка 5 умноженное на 10 в 45 степени джоулей, 5 умноженное на 10 в 52 степени эрк, то есть почти на порядок больше обычной энергии сверхновых. Подобные сверхновые стали называть гиперновыми, и к этому классу уже относят несколько SN1C, определенно связанных с гамма-всплесками. Кривые блеска сверхновых 1A в красном инфракрасных диапазонах спектра полосы R, I, J, H, K сильно отличаются от исследовавшихся ранее кривых в полосах B и V. Если на кривой фильтре R заметно плечо через 20 дней после максимума, то в фильтре 1 и более длинноволновых диапазонах появляется настоящий второй максимум. Однако у некоторых сверхновых типа 1A этот второй максимум отсутствует. Такие сверхновые отличаются также красным цветом в максимуме блеска, пониженной светимостью, быстрым падением блеска и некоторыми спектральными особенностями. Первой такой сверхновой была SN1991BG, и подобные ей объекты пока называются пикулярными сверхновыми 1A или сверхновыми типа 1991 bg Еще одна разновидность сверхновых 1A, наоборот, отличается повышенной светимостью в максимуме. Для нее характерны меньшая интенсивность линий поглощения в спектрах и медленное падение блеска. Прототип SN1991T. В последние годы было открыто несколько SN1A, не укладывающихся и в эту расширенную схему. Так у SN2000cx наблюдались спектральные признаки по типу 1991T, очень быстрый рост светимости и довольно медленное ее падение, однако светимость в максимуме была пониженной. Еще более необычной оказалось SN2002CX. Спектр в период максимума похож на SN1991T, медленное падение блеска, особенно в полосах R и I, очень низкая светимость. SN2002IC в спектре наряду с типичными признаками SN1A наблюдались линии водорода, что было интерпретировано как взаимодействие выброшенного при взрыве вещества с околозвездной оболочкой. Классификация SN1A имеет особое значение, так как эти сверхновые широко используются как стандартные свечи для определения шкалы внегалактических расстояний и космологических исследований. Средняя абсолютная величина SN1A в максимуме блеска около минус 19,4 видимой звездной величины, а ее дисперсия довольно мала, около 0,4 видимой звездной величины. К тому же существуют соотношение между светимостью в максимуме и скоростью падения блеска, впервые обнаруженные Псковским и подтвержденные Филлипсом. Для нормальных SN1A – Эта зависимость почти линейная. Медленно слабеющие сверхновые имеют большую светимость. Применение этой зависимости позволяет уменьшить дисперсию абсолютных величин до 0,2 видимой звездной величины. Однако для этого в выборке не должно быть пикулярных сверхновых. К тому же эта зависимость установлена для близких сверхновых, и неизвестно, справедлива ли она для далеких, то есть более старых объектов. Сверхновые второго типа еще в 1970-е годы были разделены по форме кривых блеска на линейные 2L и имеющие плато 2 p В дальнейшем стали обнаруживать все больше сверхновых второго типа, показывающих те или другие особенности в кривых блеска и спектрах. Так, по кривым блеска резко отличаются от других сверхновых второго типа две самые яркие сверхновые последних десятилетий — SN1987A и SN1993J. Обе имели два максимума на кривых блеска. После вспышки блеск быстро падал, потом начинал снова расти, и лишь после второго максимума начиналось окончательное ослабление светимости. В отличие от сверхновых 1A, второй максимум у них наблюдался во всех диапазонах спектра, причем для SN1987A он был гораздо ярче первого в более длинноволновых диапазонах. Сверхновая 1993J показала также особенности спектральной эволюции. Если сразу после взрыва в ее спектре доминировали линии водорода, то через несколько недель они стали ослабевать, и появились линии гелия, похожие на наблюдавшиеся у SN1B. Сверхновая 1993J стала прототипом для еще одного класса — SN2B. Среди спектральных особенностей довольно частым и заметным является присутствие наряду с широкими эмиссионными линиями, характерными для расширяющихся оболочек, также системы узких линий излучения или поглощения. Это явление, скорее всего, связано с присутствием плотной оболочки, окружающей звезду перед вспышкой, такие сверхновые получили обозначение 2N. К типу 2N принадлежат сверхновые 2 с самой высокой светимостью, которая, к тому же, очень медленно ослабевает. Часто они остаются яркими в течение более двух лет. К этому типу принадлежат и сверхновые 2.006JY, абсолютный рекордсмен по светимости среди всех сверхновых. Ее абсолютная величина достигла почти минус 22 видимых звездных величин. А самые слабые сверхновые SN1997D и 1999BR имели максимальную светимость всего от минус 13 видимых звездных величин до минус 14 видимых звездных величин. Таким образом, разброс светимости SN2 достигает почти 4000 раз. Очевидно, что классификация сверхновых, основанная на спектральных и фотометрических признаках, становится все более запутанной и не отражает физических причин взрыва. Поэтому наряду с классификацией по внешним проявлениям принято также разделять сверхновые по механизму взрыва на термоядерные, взрывы белых карликов, к которым относятся SN1A и их подтипы, и гравитационные, взрывы, обусловленные коллапсом ядра массивной звезды SN2-SN1B-C. Строение внешних слоев массивной звезды перед взрывом может быть разным. Если взрывается звезда-сверхгигант, сохранившая богатую водородом оболочку, то наблюдается SN2. Если оболочка полностью или частично потеряна в результате звездного ветра или под влиянием близкого соседа в двойной системе, то наблюдается SN1b или 1c. Промежуточные случаи дают SN2b. А если незадолго до взрыва произошла интенсивная потеря массы звездой, то наблюдаются SN 2 н Термоядерные взрывы белых карликов должны быть более похожими, однако здесь возможны различия как в строении около звездной среды, так и в механизме и причинах взрыва. Он может быть вызван либо акрецией на белый карлик вещества с его спутника, либо слиянием двух белых карликов. Нельзя исключить и других механизмов взрыва, особенно для очень массивных звезд. Обнаружение в астрономических архивах изображений предсверхновых, то есть звезд, взрывы которых порождают явление сверхновой, очень важно для проверки теоретических моделей взрывов. Наиболее известно отождествление предсверхновой SN-1987 и с голубым сверхгигантом SK-69-202. В последние годы было обнаружено также несколько предсверхновых SN-2P которые, как и предсказывает теория, оказались красными сверхгигантами с массами от 9 до 14 масс Солнца. К сожалению, пока нет достоверных отождествлений предсверхновых 1A и 1BC.